И хвалебные песни Мариам. Исход, глава 15, стихи с 1 по 21. Сказание о переходе через Красное море содержит две традиции. Согласно одной, Бог разверз море с помощью восточного ветра, море встало стеной, защитившей израильтян от войск фараона. По второй традиции Моисей коснулся моря, Жезлом море расступилось и пропустило израильтян. После чудесного перехода через черное море израильтяне продолжали свой путь в Ханаан через пустыню. Исход главы с 15 стих 22 по 18 и глава 27. Они шли по пустыне три дня, прежде чем нашли воду, которая была горька и непригодна для питья. Народ возраптал, а Моисей бросил ветку дерева в воду, и она стала сладкой. Потом наступил голод, израильтяне хотели вернуться к котлам с мясом, оставленным в Египте. Тогда Яхве послал им хлеб в виде манны и перепелов, которыми израильтяне насытились. Когда же они снова начали страдать от жажды, Моисей высек воду из скалы. Во время схватки с амаликитянами Моисей назначил военачальника Иисуса на вина, а сам зашел на вершину холма, чтобы помолиться Богу. Когда он поднимал руки, побеждали израильтяне, а когда опускал — амалик. Аарон и Иор поддерживали руки Моисея до заката, чтобы обеспечить победу израильтян. Существует ли какое-нибудь природное объяснение таких описанных в Библии чудесных явлений, как падение манны и появление перепелов, превращение горькой воды в сладкую или же высекание воды из скалы? Искать такие объяснения не имеет смысла, ведь речь идет не о реальных событиях, а о религиозном учении, сформировавшемся позднее и превратившемся в убеждении, что Бог с помощью чудес выполнил свое обещание и освободил свой народ. ЗАВЕТ СОЮЗ НА ГОРЕ СИНАЙ Библейские авторы связывают повествование об исходе евреев из Египта с важнейшим актом, откровением, якобы полученным Моисеем на горе Синай и заключением им союза, завета с Богом. Рассказу об этом посвящена почти половина тех книг, которые приписываются Моисею. Исход. Глава 19, стих 1. Числа. Глава 8, стих 26. Ранее говорилось, что после всемирного потопа Бог заключил союз со всем человечеством. Затем через Авраама с небольшой группой родов. На горе Синай Бог предложил союз исключительно одному народу, происходившему из колена Иакова, сынам Израиля. Он дал им закон, превратив их в свой избранный народ. Спустя три месяца после исхода из Египта Моисей со своим народом прибыл к горе Синай. Яхве приказал ему подготовить народ к явлению Божьему. Народ в течение двух дней очищал себя и свои одежды. Моисей провел вокруг горы черту, как велел Бог, чтобы никто не мог приблизиться к ней, опасаясь умереть, ибо в это время Бог находился на горе. На третий день разразилась гроза, гремел гром, сверкали молнии. Появилось огромное густое облако, гора была в огне и дымилась, а когда Бог спустился на нее, то дрогнула. Местом этих удивительных событий становится то гора Синай, то Хариф, то Сиир, то Паран. Разумеется, составители Библии не были уверены в месте описываемых событий, и позднее не удалось установить, какую же из гор имели в виду авторы завета. Судя по описанию, речь идет об извержении вулкана. Что касается горы Синай, то многие ученые считают, что она находилась не на Синайском полуострове, а в северо-западной Аравии.